птица лучший друг человека. многие, правда, считают её лишней в доме, но я одно могу сказать: птица уж во всяком случае никому не делает зла. последняя фраза очень понравилась Николке. не стараясь уже ничего понять, он застёгивал почесал непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: неприлично спросить как его фамилию удивительное происшествие это канарейка спросил он но какая ответил неизвестный восторженно собственно это даже и не канарейка а настоящий кенар самец и таких у меня в Житомире 15 штук я перевёз их к маме накормить их. Этот негодяй, наверное, посвёртывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить её пока на ваш письменный стол, пожалс-та ответил Николка. Вы из Житомира? Ну да, ответил неизвестный. И представьте себе падение. Я прибыл одновременно с вашим братом. Каким братом? Как с каким? «Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный. «Какой брат?» — жалобно скричал Николка. «Какой брат из Житомира?» «Ваш старший брат!» Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной. «Николка! Николка! Иларион Ларионович! Да будите же его, будите!» «Три-ки-фить-фить-трри-ки!» -три — протяжно заорала птица. Николку ранил глубокое письмо, и пули полетел через книжную в столовую, и в ней замерла с топырь в руке. Алексей Турбин в чёрном чужом пальто с рваной подкладкой, в чёрных чужик брюках лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледной синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, Халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди турбина, то за руки, крича «Никол! Никол!» Через три минуты Николка, вздвинутый на затылок студенческой фуражки, в серой шинели на распашку, бежал тяжко пыхтя вверх по Алексеевскому спуску и бормотал. «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами!» Но курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно. Ки-ты-кот. Птица оглушительно стучала у него в голове: ки-ки-кот, ки-ки-кот. Теперь сейчас в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которые обрушил с буфета неизвестный с жёлтыми отворотами, доставая стакан.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 Анютта белая, миловая, с огромными глазами, и Елена, растрёпанная рыжая, поднимали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом. Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, сказала с трабородой. Рубак он у Турбинии искромсали ножницами и сняли по кускам обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы и снимал с турбина брюки. — Совсем раздевайте и сейчас же в постель, — говорил Кленобородый басом. Анюта из кувшины лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки... то краснее на расстёрженную Елену. Капот её совсем разошёлся. Глаза неизвестного были ублёжнены слезами. Несли турбина и столовые в его комнату все, и тут неизвестный принял участие. Он подсунул руки под колёнки турбину и понёс его ноги. В гостиной Елена протянула врачу деньги, тот отстранил рукой. Что вы, ей-богу, сказал он, с врача Тут поважнее вопрос. Срочности в госпиталь надо. Нельзя. Да нас слабо голос турбина. Нельзя в госпит. Помолчите, коллега отозвался доктор. Мы и без вас справимся. Да, конечно, я сам понимаю. Чёрт знает, что сейчас делается в городе, он кивнул на окно. Хм. Пожалуй, он прав. Нельзя. Ну что ж, тогда дома. Сегодня вечером я приеду. Опасно это, доктор, заметила Елена тревожно. Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз. Крякнул и, покрутив бородку, ответил. Кость цела? Хм, крупные сосуды не затронуты, нервничал.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 — Ну, бульон дадите. Пусть не разговаривает много. — Доктор, доктор, я очень вас прошу. Он просил, пожалуйста, никому не говорить. Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал. — Да, это я понимаю. Как это он подвернулся? — Да. Елена только сдержанно вздохнула и развела руками. — Ладно, — буркнул доктор, и боком, как медведь, полез в переднюю.